Я бы отдал половину моих богатств, чтобы узнать о них, — проговорил Сандакан. Это молчание меня беспокоит. — И меня также, — сказал Тремаль Но не будем терять времени и постараемся выйти отсюда, пока туксы не сыграли с нами шутку еще похуже, они способны на все. — Тихо, — сказал в этот момент Янос, который приблизился к той двери, что вела в пагоду. Я слышу далекие выстрелы. — Откуда? — Из пагоды, мне кажется. Все бросились к массивной бронзовой двери и приложили уши к металлу. «Да выстрелы!» — сказал Сандакан. «Мои люди продолжают биться. Друзья, попытаемся добраться до них. Невозможно сокрушить эту дверь!» — сказал далюсак «Взорвем ее!» — предложил Янос. «У меня в пороховнице около фунта пороху, и у каждого из вас должно быть почти столько же. Мы можем сделать хорошую мину, лишь бы не взорваться самим». — заметил Треман Найк. — Пещера довольно просторная, — сказал Сандакан. — Как вы думаете, господин Дрюсак, опасности нет, — отвечал француз. — Достаточно будет нам лечь ничком в противоположном конце. — Итак, приступим, — решил Янос. — Сцепайте свой порох ко мне сюда. Малайцы уже взялись за паранги, чтобы копать яму для петарды под дверью, когда послышалось несколько взрывов, сопровождаемых страшными криками. «Что там происходит?» — скричал Янос. «Должно быть, наши люди взорвали двери в галерею», — ответил Сандакан. «Кажется, сражаются в пагоде». Неожиданно Тремальнайк издал крик ярости, и вслед за этим послышался шум бурлящей воды. «Что там еще?» — спросил Сандакан. «То, что туксы собираются утопить нас», — ответил Тремальнайк с давленным голосом. «Смотрите, смотрите!» Из противоположного края пещеры, через щель в углу свода, вниз устремился поток воды. Скользнув по стене, он шумом обрушился на пол, расплескиваясь и быстро заливая его. — Мы погибли! — воскликнул Янос. Сандокан хранил молчание, хотя в его глазах, наверное, в первый раз в жизни, мелькнуло горестное бессилие, а лицо было мрачным. «Если через пять минут ваши люди не будут здесь, все будет кончено», — сказал Далюсак, — «этот водопад затопит нас. Что вы об этом скажете, господин Янос?» «Скажу, что мину приготовить уже не сможем», — отвечал португалец. Он достал из кармана сигарету, зажег ее и принялся курить с видом человека, полностью отдавшегося на волю судьбы. «Что же нам делать, Сандакан?» — спросил Тремаль Неужели мы так и позволим утопить нас здесь, как котят? Но пират не ответил. Стиснув зубы и мрачно скрестив руки на груди, он смотрел на темную воду, которая уже затопила весь пол пещеры и быстро поднималась к их коленям. — Господа, — сказал Янас, — не хотите ли поплавать? Я не прочь, но надеюсь все что туксы дадут мне докурить сигарету, и что страшный взрыв от которого дрогнулись стены, прервал его фразу. Гурлящая вода хлынула с удвоенной силой и вскоре дошла им до пояса, поднимаясь все выше и выше. Глава 26 Атака пиратов. В то время как Сандакан и его товарищи бесстрашно лезли на купол пагоды, большая часть отряда, ведомая мамури и Самбельонгом, притаилась в чаще джунглей в ожидании условного сигнала. Пока они пересекали мангал, они не встретили ни единой души, и пунти, который бежал впереди, не выказывал признаков беспокойства. Камамури, знавший окрестности Пагоды, расположил своих людей напротив входа в нее, который был виден отсюда. Вскоре к ним присоединилась тигрица, что означало, что хозяин уже взобрался на купол Пагоды. И Камамури тотчас же приказал своему отряду придвинуться к самому краю джунглей, чтобы при первом же сигнале немедленно броситься ему на помощь. «Осталось несколько минут до полуночи», — сказал он сам Бельонгу, лежавшему рядом с ним. «Скоро будет сигнал. Петарды готовы?» «У нас их двенадцать», — отвечал боцман Мариан. «Твои люди умеют ими пользоваться. Мои люди с ними на ты. Мы наиграли с этими игрушками». Когда брали на бардаш английские корабли, а ты думаешь, штук будут сопротивляться? Они не отдадут маленькую дарум без отчаянной борьбы.